Москва, МИД, кабинет заместителя министра. В Москве заместитель министра доканозов был крайне раздражен. Почему Громыка не исполняет моих указаний? Подготовьте телеграмму о том, что все свои шаги он должен согласовывать со мной. Со мной, а не с Вышинским. Причем здесь Вышинский? Давайте быстро шифровку. Я жду.